Глава девятнадцатая. Разговор по душам. Беседка, в которую нас привел Даркор де Ларго, оказалась, как и все здешние строения, довольно высокой и просторной, увитой со всех сторон какими-то вьюнами типа земного плюща. Располагалась она в зарослях, в отдалении от дорожек, что гарантировало отсутствие случайных прохожих поблизости. Присаживайтесь произнес мужчина тоном нетерпищим возражений. Шелдт тут же устроился на краешке, ближайший к выходу скамьи Я, естественно, заняла самое дальнее от него место. При такой дислокации хозяину дворца разговаривать с нами было не очень удобно, поскольку кто-то из нас в любом случае оказывался сзади, но его это, кажется, нисколечко не смутило. «Первонаперво», — обернувшись ко мне, произнес мужчина, «я хотел принести извинения за то, что произошло во время ужина. во вторых сказать «Добро пожаловать в семью, Камилла!» И... Он вздохнул. «Не знаю, сможете ли вы простить проделки этого хламона. Дело в том, что мужчины нашего рода до поры до времени отличаются взрывоопасным темпераментом. Нет, это никуда не девается. Со временем просто по мере взросления мы обретаем ту женщину, вокруг которой вращается вся наша жизнь, и остальные нас уже не привлекают. Шелд еще не приступил эту грань, и потому сейчас принесет извинения». Обернувшись к сыну, жестко произнес он. «Что?» Тот аж подскочил от своего места, даже забыв свой страх перед отцом. «Да она! Она!» «Она избранное поле!» Припечатал Даркор де Ларго, и Шелд стушевался. «Неужели ты рассчитывал, что я так и не узнаю правды?» «И это мой сын. Мне стыдно за то, что я поверил твоим росказням. Твое место не среди дерцев, а на подмостках балагана». Уже тише, добавил мужчина и на время замолчал. Братья просили просто-напросто выслать тебя обратно в драконье гнездо, но... Что? Как-то придушенно выдавил Шелд. Но это будет слишком мягким наказанием за твою вероломную ложь. Ты врал собственному отцу, наводил напраслину на брата и пытался отбить у него избранную. Да нужна она мне больно. Фыркнул этот нахал, а я аж вскинулась, но не от обиды и не от презрения, прозвучавшего в его словах а от бессилия перед этой гнилой и подлой натурой, перед его ненавистью к полю, сейле, да и ко мне. Ты так рвался стать избранным. Что дало бы тебе это, если ты не считаешься с другими, удовлетворяя свою мелкую месть?» Не выдержала я и ощутила на себе удивленный взгляд старшего де Ларго. «Я ничего не знала об избранных», — пояснила я ему. «Он!» — кивнула на Шелда. Проговорился о том, что это именно его должен был выбрать некий оракул. Я так понимаю, это какая-то ваша семейная реликвия?» «Да, девочка, именно так», — кивнул мужчина. «И мы обязательно поговорим с тобой об этом, но позднее. А пока мне неприятно это говорить и тяжело обрекать собственного сына на подобную участь, но он сам навлек на себя наказание. К сожалению, я подолгу оставался в столице, в то время как моя супруга в родовом замке занималась воспитанием детей, и это дало свои плоды. В общем...» «Шелд, как тебе известно, у нас есть еще остров в теплом море. Ты отправляешься туда, без возможности вернуться на материк». «Что?» — вылупился на него блудный сын. «То!» — я, проигнорировав вызов короля во дворец, убил полдня на то, чтобы проанализировать всю полученную информацию. Встретился с имеющимися в драконьем гнезде осведомителями. Поговорил даже с твоей подельницей, талисы кажется, Она тоже знает слишком много и отправляется на остров вместе с тобой. Увы, но твои поступки говорят о том, что тайна нашей семьи в любой момент может стать достоянием общественности. Согласно Кодексу главы рода, я должен пресечь подобную возможность на корню, не допустив огласки, но я не могу отдать приказ о казни собственного сына. «Не надейся бежать», — жестко произнес он, и я заметила, как вокруг дернувшегося от этих слов Шелда Засветились магические нити, обвившие его наподобие кокона. Даркор де Ларго щелкнул пальцами, и спустя минуту томительного ожидания в беседку вошли двое мужчин. «Обыскать!» — распорядился хозяин дворца и кивнул в сторону сына. Как выяснилось, Шелд был готов к любым поворотам событий. При нем нашлось много полезных предметов, вроде заряженного амулета связи и нескольких свитков мгновенного переноса в пространстве. Я в шоке наблюдала за происходящим, которое казалось сейчас дурным сном. С одной стороны, я понимала, что это необходимые меры, но с другой, как-то все же жестоко. Однако, пожалуй, Даркор де Ларго не зря занимает свой пост первого советника. Да, собственный сын поймал его в ловушку лживых речей, но наверняка этому имелось какое-то объяснение. Однако дальнейшая оперативность его действий поразила. Распутать клубок лжи Успеть переговорить с очевидцами, опять же, наличие осведомителей, и это весьма смелое решение об изгнании сына, пусть и менее жестокое, нежели требовал кодекс, но все же, окажись я на его месте, кто знает, решилась бы на такой шаг. Хотя не мне судить. Что я вообще знаю о драконах, кроме того, что успела чиркнуть в первых главах своего романа, еще на земле? «Прощай, сын», — произнес мужчина, просто-напросто указав на Шелда пальцем, и... Тот исчез. «Упс!» — выдохнула я, смотря на то место, где мгновение назад стоял парень, все в том же шоке переваривая увиденное. «Никаких тебе порталов или заклинаний!» «Раз!» — и человека унесло в неведомые дали. «Больше он не доставит никому хлопот», — со вздохом произнес как-то сразу осунувшийся мужчина. «А ты, судя по словам осведомителей, умная девочка, к тому же не просто возлюбленная сына, а избранная и член семьи. Значит...» Он прислушался и щелкнул пальцами, после чего вокруг нас запылал синим пламенем магический контур. «Это предотвратит возможность подслушивания», — пояснил ларго и, болезненно скривившись, уселся в одно из кресел. «Для начала ответь, как ты относишься к драконам?» «Жаль, что их больше нет». Схитрила я, уйдя от скользкой темы, одновременно наблюдая, как нет-нет, да искажаются черты сидящего напротив мужчины, будто он не в беседке сидит а в пыточной на дыбе растянут. Рад, что ты не пылаешь всеобщей ненавистью к этой расе. Пришло время рассказать о нашем роде. Говорит, и создается ощущение, что слова ему даются с трудом. Польмак, ты тоже. Это многое осложняет. Первые плоды мы уже пожинаем. Он явно намекал на вживленный мне противозачаточный амулет. Не знаю, как окончательно решить этот вопрос. Пока не знаю, но буду думать. Если тебя принудят к... Он оборвался на полуслове, но я и так поняла, что речь о зачатии первенца от избранного мага. Поль просто сойдет с ума. «Сойдет с ума?» – переспросила я. «Нет, он не лишится рассудка в полной мере, но совладать с собой вряд ли сможет. Да, это Бог, чтобы этому не было свидетелей, иначе не только он, но и весь наш род окажется под угрозой». При этих словах мужчина тряхнул головой, будто отгоняя прочь непрошенные мысли, и продолжил. Как бы оно ни было, рано или поздно у вас появятся общие дети, и именно тебе предстоит воспитывать новое поколение де Ларго. Ну и Сейли, конечно. Вы должны знать, что вас ждет. Дочь узнает обо всем сама, а вот ты...» Таинственно добавил он и на время умолк, словно собираясь с мыслями. А потом стал рассказывать. Собственно, о многом я и сама уже догадалась. Вот только его об этом осведомлять не стала. Сидела, делая удивленные глаза, слушала о предках-драконах, о баракуле и нет-нет до просыпающемся зови крови в одном из представителей рода. «Дар или проклятие, как его ни назови, обычно пробуждается не в каждом поколении», — продолжал свой рассказ Даркор де ларга «А тут мало того, что в двух поколениях подряд, так еще и у двоих, Поля и Сейлы. У нее тоже?» — для приличия ляпнул я, соблюдая конспирацию. Ведь откуда обычной девушке знать об этом? Вот только мой маневр вызвал странную реакцию у собеседника. Тот окинул меня хитрым взглядом и таинственно улыбнулся. Впрочем, его улыбка вмиг сошла на нет, сменившись старательно скрываемой, но прорывающейся наружу гримасы боли. Так и подмывало сказать. «Может, позвать лекаря, а поговорим в другой раз?» Но не успел я рта открыть, как мужчина взял себя в руки и продолжил свой рассказ. Судя по семейным архивам, а я их основательно изучил, с какой-то таинственной интонацией произнес он, появление Зова Крови сразу в нескольких потомках не происходило уже несколько десятков тысячелетий. Думается, неспроста это. Что-то грядет. Великая война, катаклизм? Не знаю, возможно, Оракул что-то предскажет. Но пока ни о чем таком мне не докладывали. Почему же тогда магия проснулась только в поле? Сейла ведь тоже избранная. Прекратив корчить дурочку, поинтересовалась я. «Кто бы знал, почему вообще она была избрана Вздохнул собеседник, и вновь его лицо исказилось от боли. Обычно это происходило только с мужчинами. Слова ему давались совсем уж с трудом, и я не понимала, зачем так мучиться. Тем временем он слегка наклонился, поставив локти на колени, и обхватил голову руками, с усилием массируя виски. О пробуждение магия, так и не прерывая самомассажа, продолжил он. Отнюдь не показатель того, что в ком-то проснется зов предков. Она порою дремлет до поры до времени, как у Сейлы. Не повезло ей. Такая милая, спокойная девочка и... Хотя даже не знаю, какая участь лучше. Он умолк, продолжая массировать виски. «О чем вы?» Устав ждать продолжения, напомнила о своем присутствии я. «А?» — вскинулся мужчина. «Прости, задумался. На чем остановились?» «Почему вы считаете, что ей не повезло, и что значит, какая доля лучше?» «Дело в том...» — вздохнул мужчина, отрывая голову от рук и смотря мне в глаза. «Ты, наверное, заметила, что помимо нашей ветви никаких Делларга больше нет. А ведь у меня были брат и сестра», — произнес он и снова умолк. «И?» «Они... Я не знаю, как объяснить. Попытайтесь, а я попробую понять. Я и сам не знал, что происходило на самом деле, пока не добрался до архивов». «Не боитесь, что они станут достоянием общественности?» Несколько отступил я от течения рассказа. «Доступ к ним другому лицу возможен только после смерти прежнего главы рода, и получает его не старший из рода, а тот, кто обрел дар предков. Остальные просто-напросто не смогут войти в архив, для этого нужны специфические умения и знания, приходящие вместе с зовом крови. Брррр! Вроде суть понятна, но, несмотря на множество подробностей, чувствуется постоянно недомовке, и количество вопросов в моей голове растет и растёт. Это ненормально. Если я автор, изначально подготовленный к чему-то подобному, схожу с ума от обилия информации, то что на моем месте ощущала бы обычная местная девушка. Так что же произошло с вашими братом и сестрой? Вернул я разговор в прежнее русло. Существует кодекс главы рода, будь он не ладен. Отозвался старший делларга и взъерошил свою шевелюру. Это не просто свод правил, это обязанность их соблюдать, и за его нарушение глава рода платит болью. о, -о, -о, -о протянула я. «Так-так, вы говорили, что должны были, но не смогли отдать приказ о казни сына. Вы его пощадили вопреки долгу. Так от этого вам так больно?» Одного взгляда на собеседника хватило, чтобы понять, на верном пути. «Постойте, никого из ларга больше нет» потому что они рано или поздно подвергали опасности ваш род. Их просто-напросто истребляли, но...» «Как такое возможно?» Перед глазами встало лицо Винса, Сейлы. Да, она тоже оказалась одной из получивших дар предков. А если бы этого не произошло? А Винс? Умный, спокойный, рассудительный Винс. Неужели ему уготована судьба стать разменной монетой на пути к сохранению тайны? «Ты умная девочка!» Де ларга прервал бушевавший в моей голове поток мыслей. Но их не просто так истребляли. Многие поколения жили бок о бок, окружающие или не догадывались о происходящем с их родственниками, или делали вид, что этого не замечают. Их молчание было залогом долгой спокойной жизни. Увы, так бывало не всегда. Уже после смерти отца мне открылась правда о причинах трагической гибели брата и сестры. Архив озвучила я первое попавшееся в голову предположение. «Хуже», — вздохнул мужчина. «Память предков. Сотен тысяч поколений до тебя. Все их воспоминания, чувства, мысли, любовь, желания, боль, потерь — все это в один миг нахлынуло на меня, как только отец испустил последний вздох. Однажды это произойдет и с твоим мужем. «Надеюсь, это случится не скоро», — отозвалась я. «Я тоже на это надеюсь», — невесело усмехнулся он. А тот вещественный архив — всего лишь фикция. Настоящий архив хранится тут. Он постучал кончиками пальцев себе по лбу. Так вот откуда берет начало неимоверная мудрость драконов. И при этом, и обладая всеми этими знаниями, вы не распознали ложь Шелда? Ощутив неожиданную волну гнева, выпалила я. Мужчина немного помолчал, словно обдумывая мои слова, а потом заговорил. Испокон веков одаренные мужчины нашего рода оказываются втянутыми в политику, занимая высокие посты при дворе короля. И что? Их избранницы, будто не заметив мои реплики, продолжал Делларго. Самостоятельно воспитывают детей в драконьем гнезде, подальше от мира, враждебно настроенного по отношению к драконам. А сейчас дети выросли. Жена переехала ко мне в столицу. Они иногда гостят у нас. Но из замка более полугода не было никаких сведений. Это в принципе нормально, у ребят своя жизнь, и там в глуши событий никаких не происходит. Хотя появление избранных и проявление магии у поля могли бы и известить. В глазах мужчины полыхнули знакомые огненные молнии, какие я неоднократно видела у поля. И причём тут это? выпалила я возмущенно. Вы поверили Шелду, даже не соизволив связаться с Полем или Винсом, созвали на ужин весь местный серпентарий, Надеялись, что они меня сожрут. «Полно, Камилла!» Неожиданно его лицо озарилось улыбкой. «Вот это темперамент! Истинная пара для дракона!» «Не заговаривайте мне зубы!» «И рыболепства нет!» Продолжил улыбаться он, но внезапно его лицо вновь исказилось от боли. «Да слушай, пожалуйста!» Вновь потирая виски, попросил Даркор. Связаться не мог, пытался, но амулет не был активен, ведь именно с него, как оказалось, Шелд звонил главе Совета магов а зарядка занимает порядка трех недель», — договорила за него я. «А эти дамы? И вообще, мало ли, что он вам наговорил?» «А это во-вторых», — опять проигнорировав мой выпад, продолжил Даркор. Присутствовавшие на ужине дамы были приглашены по настоянию Шелда для того, чтобы скрасить его горе. «Допустим, это касается молодых, а...» «Ну, а старших дам пригласили, имитируя званый ужин, чтобы не вызывать лишних сплетен», по поводу собрания девец Как ни в чем не бывало, пожал плечами он. Кстати, моя жена была против твоего присутствия на этом ужине. О, да, конечно же. Ей было так стыдно. Не неси чепухи, — отмахнулся мужчина и тут же опять принялся массировать себе виски. Она как раз оценила предстоящее тебе испытание, вот только отменить приглашение, не вызвав скандала, было невозможно. Проще было бы оставить тебя отдыхать в своей комнате после процедуры Допустим, но это не объясняет, почему вы столь безоговорочно поверили ему, начала немного успокаиваться, поинтересовалась я. Все по тому же, память предков. Я знаю, как выглядят те, кто не нашел или лишился избранной. Гнев, ярость, стремление к неадекватным поступкам таковы наиболее характерные признаки скорого спонтанного обращения. Я вспомнила безумное лицо Шелда и непроизвольно вздрогнула. Интересно, Он осознанно выжился в эту роль, что-то зна о семейном проклятии. Выходит, коль иных сведений замка не поступало, отец семейства поддался не столько на рассказы сына, сколько на первичные признаки проявления драконьего гнева, видя, что тот вот-вот не сдержится и перекинется во вторую ипостась. Даркор решил, что Винс с Полем сговорились и утаили истинное положение дел. И тем страшнее была вина Поля в глазах его отца-дракона. Мы проговорили еще около получаса, прежде чем меня откровенно стало клонить в сон, что и немудрено учитывая практически бессонную прошлую ночь, когда, едва заснув, я очутилась в лапах Шелда. Даркор еще не раз извинился передо мной, и теперь я его понимала. Действительно трудно, толком не зная людей, разобраться в истинности их слов и поступков, а тем более, когда спонтанно или преднамеренно они демонстрируют нервозность и агрессию, несвойственны обычно уравновешенным представителям рода де Ларго, не попавшим под проклятие зова крови. Проклятие, да, в ином случае может это и дар, но в реалиях мира, нетерпимого к драконам, это воистину проклятие.